Глава 9. Как человек может стать единым с Богом? Как невечное и ограниченное может соединиться с вечным и бесконечным? Ответ на эти вопросы зависит от концепции описания Бога, принятых в том или ином мистическом течении. Вот, например, в христианстве Бог представлен троицей в виде Бога Отца, Его Сына и Святого Духа. если с Отцом и Сыном единение выглядит невозможным, то Святой Дух вполне может в тебя войти и, заполнив твое внутреннее пространство, с тобой как бы соединиться. Святой Дух – это же энергия, так почему бы ей не войти? А если ты соединился с одной частью Троицы, тогда, получается, стал единым и с ней тоже. Подобным образом, как я понимаю, рассуждают христианские мистики. И наполненность святым духом для них и есть ответ на вопрос возможности единения. Другими словами, от того, как люди представляют себе структуру Бога, зависят и возможности всех видов взаимодействия с Ним. Есть еще вопрос субъективности восприятия. Допустим, тебе показалось, что нечто большее в тебя сошло и с тобой соединилось. Ну или произошло нечто подобное. И ты весь дрожа думаешь, что вот оно, соединение с всесильным и вечным. А где соединение, там и единение. Чего тут долго думать? И вот внутри себя ты знаешь, насколько все отлично, и вовне при этом ничего особенно не происходит. Но тебе как минимум кажется, что твои мысли начали влиять на реальность, меняя ее. А спорить такое невозможно. Потому что нет никаких аргументов, по-настоящему опровергающих то, что кому-то очень уверенно кажется. И так ты субъективно практически един с Богом и влияешь на мирские дела, но объективно ничем собственно эта ситуация не подтверждается. Такого рода субъективная убежденность может возникать по отношению к любому из достижений, предполагаемых на пути, к просветлению. открытию сердца, следованию воли, избавлению от желаний и прочему. Чем ниже осознанность и способность развлечения своих состояний и их причин, тем чаще люди достигают, не достигая, как говорится, было бы желание. В той концепции, которую излагаю я, взаимодействие возможно со всеми ипостасями Бога, который открывается человеку на пути, По мере его прохождения. Можно и нужно взаимодействовать с Божественным присутствием, с Творцом и Абсолютом. Но вот единение осуществимо только с Творцом. Хотя вопрос того, как вообще возможно слияние конечного с бесконечным, как и слияние творения со своим Создателем, по-прежнему никуда не девается. Вот именно этот вопрос я и попробую сейчас рассмотреть подробнее. Когда человек начинает получать импульсы воли Бога, становясь, по сути, ее проводником, можно ли сказать, что в моменты действия, согласно ее указаниям, он становится единым с волей? Или когда через него идет поток энергии воли, формирующий его речи, направляющий действия? Конечно, если здесь и имеет место некое слияние, в котором человек теряет свою волю, наполняясь волей Творца, то оно коротковременное и приходящее. Да и происходит это слияние не с самим Творцом, а только с Его, если так можно выразиться, желанием. Тем не менее, если уж вообще говорить о единении с Богом, то вследование воли оно как бы и начинается. С началом исчезновения в Боге мистик перестает получать импульсы воли. Но следование ей не кончается. Просто оно принимает иную форму. Сдавая свою волю, отказываясь от ее свободы, ты как бы заключаешь контракт с Творцом, в котором обязуешься следовать его воле. С началом исчезновения в Боге свобода выбора тебе возвращается. Но тебе нечего желать. И тогда ты сам просишь видения. вновь становясь активным Его Искателем. Ты приглашаешь Господа, ты зовешь Его, ты просишь Его проявиться в твоей жизни. Не будем забывать, что исчезновение в Боге – самая серьезная трансформация, и в ней, как в любой трансформации вообще, падает и чувствительность, и ощущение присутствия тоже. С завершением трансформации и вхождением в состояние шестого Навса ты обнаруживаешь, что расстояние между тобой и Творцом не сократилось, а почти исчезло. Очень трудно адекватно описать это ощущение словами, но если упростить, то можно сказать, что Господь теперь всегда рядом с тобой, на расстоянии вытянутой руки. До ситуации уютного одеялка дело еще не доходит, но и огромного расстояния между тобой и Творцом, которое ясно виделось, и ощущалось на стадии пятого навса, больше нет. Говорят, что с кем поведешься, от того и наберешься. А еще говорят, что в стадии шестого навса Господь может прямо проявлять себя через человека. И это очень странное состояние, если тебе доведется его испытать. Не одержание, но единение, которое опять же проявляется в действии. Как ограниченный сосуд может вместить в себя силу, превосходящую его объем в неимоверное количество раз? Правильно, никак. Но что все-таки может быть в него влито? Какой атрибут? Какая часть силы, которыми еще надо научиться пользоваться? Если Господь этого захочет, Он покажет тебе путь приближения. В известном хадисе сказано, Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которую он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. И если он попросит меня о чем-нибудь, я обязательно дарую ему это, и если обратиться ко мне с защитой, Я обязательно защищу его. Аль-Бухари. Богословы настаивают на том, что речь здесь идет о состоянии особой правильности и преданности, в котором человек все делает ради Аллаха, и тогда на уровне ума приходит в вышеописанное состояние. Они настаивают, что Бог не может стать частью или атрибутом создания. С точки зрения логики богословы может быть и право, но мистический путь выводит тебя за пределы действия логики, а взаимодействие с творцом полно чудес им неведомых. Богословы ничего не знают о том, что у каждого человека от рождения имеется один атрибут Бога, который мы называем сознанием, и без которого никакая жизнь существовать не может. А где один, там два и три, Почему нет? Когда люди говорят о следовании воле Бога, подразумевая простое выполнение предписаний и правил поведения, они тоже ничего не знают. Они снова и снова возводят относительную истину в абсолютно. Они говорят слова, суть которых скрыта от них самих. Что пребывание в Боге, что единение с Ним — великие тайны существования. Постигнуть умом их не получится. но в них можно жить. Иногда меня спрашивают, что означает слово «мистик», которое я так часто использую в своих книгах. Мистик – это человек, исследующий тайны бытия, две главные из которых – тайна человека и тайна Бога. Исследуя себя, мистик познает первую тайну. Взаимодействуя с Богом, частично раскрывает вторую. И тайны, связанные с Богом, очень часто не могут быть поняты умом, привыкшим разделять и сравнивать, но в таинственных, не вполне и не до конца понятных состояниях можно жить. Причем жить очень интересно. Что может дать мистику Творец? Власть действовать от его имени, способность творить, то есть то, что необходимо для дальнейшего служения. Без служения никакое единение не имеет смысла. И мир, и жизнь требуют действий, что в общем известно каждому настоящему мистику. А раз узор творения продолжает развиваться, то и служение необходимо, как цель и как путь. И как верное средство познать тайну Бога и его творения, и прийти к наивысшим состояниям своего бытия, которые включает в себя и пребывание в Боге, и единения с ним.